На свое несчастье в это самое время господа Хэнд, Шрайхард и Арнил сами оказались втянутыми в одну небольшую спекуляцию, для исхода которой агитация за чеканку серебра могла казаться роковой. Дело касалось такого обыденного предмета, как спички, производство которых, подобно производству многих других предметов первой необходимости, было трестировано и приносило громадные барыши.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 Патенты скупались направо и налево. Американской спичке предстояло в недалеком будущем заполнить Европу, а там, быть может, подчинить себе и мировой рынок. Тем временем высоким покровителям Хела и Стекпола, каждому в отдельности и всем вместе, пришло в голову взвинтить курс акций, приобретенных ими по 45 долларов за штуку,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 Эта туча зловещей пеленой закрыла полнеба, готовая вот-вот разразиться бурей».